Глава 10. Смотровая площадка, открытые террасы ослепляли зеркальной поверхностью алебастрово-белого мрамора. Изящная балюстрада невысоким барьером тянулась вдоль края, создавая ложное впечатление безопасности. Наверху застыл голубой небосвод, подсвеченный поднимающимся на горизонте солнцем. А за невысоким барьерчиком распахнул жадную пасть глубокий провал. Где-то там виднелись редкие перистые облачка, едва прикрывающие такую далёкую поверхность земли. Немуранский свет так похищен. Женщина в серебристо-ходежах подошла к ограждению, тонкие и панчики небрежно оперлись на изумительной красоты перила. Взгляд блестятельный, равнодушно скользнул по едва видным горам Гелисам. Парящий город летел на большой высоте, не приближаясь к презренной тверди. Я знаю, откликнулся мужчина. В отличие от собеседницы, он стоял, прислонившись к невысокой колонне, скрестив мускулистые руки на груди, глядя на край алеющего мира. Соглядатаи донесли, что вор прокрался в замок Разановит и смог уйти оттуда живым. Женский голос звучал безучастно. Она говорила так, будто произошедшее её не волновало. Мущину это не обмануло. Оба понимали, что остаться в стороне не получится. Граф снарядил отряд и отправился в погоню через длинный пролив. Карзани считает, что вор направился в Зарию. Он тоже произносил слова равнодушно, словно ничего особенного не случилось, и речь шла о сущей мелочи, нестойщей внимания. Ему позволят провести солдат по землям королевства, когда правитель Зарии узнает, что явилась причиной незваного вторжения. То безропотно даст графу всё, что последний потребует, включая проезд вооружённого отряда, выдохнула женщина. Мужчина легкомысленно кивнул. Всё верно, чрезвычайные обстоятельства требовали и чрезвычайных мер. Вор едет к Алхимику? спросил он и, не дожидаясь ответа, с едва заметным недоумением бросил: Но зачем у старого хитреца хватит уменья сломать печать крови? Бесстрастно бронила она и безразлично закончила. Но не уверена, что свиток предназначен именно ему. Повисло молчание. Последнее замечание требовало обдумывания. Куда и зачем везут древнюю реликвию? И главное, кто стоял за кражей? Южному королевскому дому конец. Их никогда не простят за потерю Немуранского свитка, вынес после размышлений промежуточный вердикт мужчина. Женщина легко кивнула, соглашаясь со сказанным. Однако оставался вопрос То затеял столь опасную игру, решившись на столь отчаянный шаг. Корс не осмелится. Купцы слишком расчётливы, чтобы так рисковать, холодно произнесла блестятельная. Пауза. Завершение следующего претендента на безумный поступок и высказанное неуверенным тоном мнение. Сапфировые княжества. И категоричный отказ. Нет. Кто ещё? Перебор остальных игроков занял немного времени. в конце остался только один Дуигар. Великие семьи, последователи тёмных граней искусства, как и блистательные носители истинного дара. Кто-то из дсвалён заигрался, протянула женщина. Впервые с начала разговора в её голосе промелькнула тень тревоги. Горещий город никогда не сталкивался с дуигарскими магами в прямом противостоянии, но отлично знал, что живущие на 43 холмах не есть кто оставляет удары без ответа. И мужчине и женщине одновременно пришла на ум ужасающая картина горящих башен родного города, разъярённые воины в чёрных доспехах на залитых кровью улицах и горы трупов в развалинах разрушенных зданий. Только тёмным хватит силы и упорства добраться до небесного града, пылая жаждой мужчине. Для остальных он всегда недоступен. Если десвалён хотят войны, они её получат. Мрачный и зрёг мужчина. По женским губам скользнула тень улыбки. Только воевать не обязательно нам, подхватила она. И оба вынесон выдохнули. Счастью Нацхар. Как только весть о случившемся дойдёт до города Тысячи храмов, посланники богов первыми бросятся седлать коней и проверять благословенное или проклятое оружие, в зависимости от того, какому господину они служили. Усть паладина воюет. Облестательные останутся в стороне бесстрастными отстранёнными наблюдателями, как и всегда. Он обхманул меня. Он обхманул меня, как оглашенная ратварьня успокаиваясь ни на секунду. Божох обиженно вопил и ржал как сумасшедший. Гренвер недоуменно хмурил брови, не понимая, что происходит. Старик ворвался на четвёртый этаж башни, как метеор. услышав дикие вопли разошедшегося пленника, и тут же замер, не застав картины побега, как видимо, подспудно ожидал увидеть. В чём дело? Голос волшебника лязгнул металлом. Он быстро подошёл к хлевке, проверяя все ли цепи в порядке, не нарушен ли рисунок пентаграммы и не сдвинуты ли кристаллы на полу. Ну, алхимик обернулся ко мне. Оно, ха-ха, оно Я тыкал пальцем в обиженную морду Башка и никак не мог успокоиться. Гренвер сделал шаг, моя голова дёрнулась от сильного подзатыльника. Челюсть со щелчком захлопнулась, я едва не прикусил язык. "Эй!" возмущённо воскликнул я, потирая затылок. "Зачем драться?" Старый волшебник оставил без внимания прозвучавший протест. "Говори". Я взглянул в чрезвычайно серьёзное морщинистое лицо, вздохнул и принялся рассказывать. Ленённая сущность предложила плату за освобождение. За то, чтобы снять путы, мне на выбор предоставлялось три разных способности: талант, дар, умение. Называйте как угодно. По словам её горгал выходила, что этот уникальный в своём роде навык останется со мной навсегда: невидимость, способность призывать призрачное оружие, умение находить потерянные предметы. Можно взять только одно. Божественная награда в обмен на свободу. Звучало неплохо, чего уж скрывать. Я подумал, прикинул, что да как, и попросил подробностей. О чего? Предложение впрям выглядело заманчивым. Это не ведение о золотом и бабами. Может, действительно пригодится в будущем. Обсуждение заняло какое-то время, как и выяснение деталей. Моя попытка затребовать сразу три таланта натолкнулась на яростное сопротивление и категоричное утверждение, что ничего не получится. схитрить не удалось. Пришлось довольствоваться малым и ломать голову, что выбрать. Невидимость звучала просто отлично, однако имелся ряд минусов. Личинка башка честно предупредила о возможных негативных последствиях. Во-первых, время действия что-то около минуты, а то и меньше. Во-вторых, неполное исчезновение. Запах и аура оставались. Значит, животные, например, собаки с хорошим нюхом, И внимательные маги могли засечь невидимку. И в третьих, использование для активации личных сил владельца, как следствие, после прекращения сильное истощение организма. Короче, так себе преимущество. Сомнительная. Умение находить потерянные предметы. Классная способность, весьма полезная в таких делах, как поиск кладов. Но и тут нашлись ограничения. Радиус действия не больше 200 шагов. Уровень чувствительности подземного слишком глубоко не заглянешь, и не возможность обнаружить тайники, скрытые при помощи чар. В общем, оброненную в пыль пару медных монеток точно не пропустишь. А вот насчёт остального никаких гарантий. Не знаю. На мой взгляд, тоже спорная выгода. Разбогатеть явно не выйдет. Разве что устроиться где-нибудь в городе и помогать домохозяйкам находить пропавшее барахло. И последнее призванное оружие. Тут и так всё понятно. Полезная штука и всегда под рукой. Очень удобно. Как отказаться? Правильно. Вот и я не смог. Дальше просто. Мы ударили по рукам и заключили договор. Гарантией послужило дощечка с выжженными колённым кончиком кинжалов условиями. Божок что-то пробормотал над деревяшкой, после поставили подписи, скрепив их кровью. По словам Йогаргала, дощечка символизировала некую скоррежаль из стен их намерений и не давала участникам сделки нарушить заключённый контракт. Иначе боль, страдания, ужасные муки и так далее по списку вплоть до мучительного конца. Божок так спешил убраться из застенков алхимика, что первым исполнил свою часть сделки. Сгусток тёмного света перешёл из его уродливых лапок в мою ладонь почти сразу. Стоило красному отпечатку на дрезоном пальце оставить след на договоре. Трудно сказать, что я в тот момент почувствовал. Что-то проникло внутрь меня и мгновенно стало неотъемлемой частью изменившейся сути. Не знаю, откуда, но я точно знал, что и как делать, чтобы вызвать под ту сторону оружия. Достаточно взмахнуть рукой, рисуя в воздухе перед собой полукруг, и ладонь ощутит тяжесть колдовского меча. Что я сразу и сделал? Длинчитая сталь волнистого лезвия, чёрный металл рукояти с красными и фиолетовыми вкраплениями, колючие шипы на гарде, призрачный клинок выглядел донельзя да агрессивно и угрожающе. "Моя очередь", нетерпеливо воскликнул Йогаргал, стоило призвонному оружию появиться в моих руках. Алчные глаза пленённого божества сияли жаждой свободы. Я посмотрел прямо в них, и на моих губах заиграла улыбка. Он сразу понял, что она означает. Дикий вой обманутого создания разнёсся по заклинательному залу, отскакивая от стен, умудрившись прорваться сквозь единственную дубовую дверь в помещении. Тогда-то Гренвер и ворвался внутрь, а Твар всё продолжала орать: "Он обхманул меня, он обхманул меня". На моём лице расстекалась насмешливая ухмылка. А, неужели этот кретин думал, что я в самом деле буду использовать свою кровь? За кого он меня принимает? Ловкострук, соломинка и немного свиной крови из обывной, привезенной сегодня утром крестьянами, позволили избежать участия, оказаться связанным со сверхъестественной сущностью, от которой фиг знает, чего ожидать. Я эту дрянь освобожу, а она прыг и хвать меня за задницу, как только окажется на свободе. От Клиника ведь прямо такие смердела, не прикрыты ни навестью. Алхимика-монстра вряд ли достанет, а на его глупом ученике обязательно постарается отыграться. Так я рассуждал, и, судя по реакции, попал прямо в точку. Я поведал о произошедшем, ничего не утаивая. Алхимик с прищуром слушал, выглядел он слегка удивлённым. Не ожидал, старый хрен. Покажи, потребовал он, не уточняя, что именно. Итак, понятно, о чём речь. Взмах рукой вышел заученным. Возникновение клинка из пустоты снова вызвало бурю восторга у меня и недовольное бормотание от аквариума. Попробуй сделать выпад, приказал алхимик, и не думая прикасаться к призрачному оружию. Идткнул зачарованным мечом от себя. В следующую секунду он просто и стоял в воздухе. Гренвер удовлетворенно кивнул. Так я и думал, заявил он. Давай ещё раз. Я опять повторю проделанные ранее манипуляции. И опять призыванное оружие исчезло через пару-тройку мгновений. Хватит на один удар, не больше. Время призыва ограничено активным применением. Подвёл это как экспериментом волшебник. Моё лицо разочарованно вытянулось. Ах ты мерзкая жаба. Настала моя очередь возмущённо орать. Из центра пентаграммы прилетел издевательский хохот. Смех твари походил на треск остывающих углей. Похоже, в какой-то степени меня тоже провели. Пока оставляешь меч в покое, он сохраняет стабильность. Стоит взмахнуть, как клинок быстро исчезает. Чёрт. Ну вот что там насчёт бесплатного сыра в мышеловке? Я бы не стал особо расстраиваться, утешал алхимик. Судя по следам возмущения в эфире, клинок с тобой связан. Чем сильнее будешь становиться, ещё долго сможешь удерживать его в нашем мире. Да? сомнением протянул я. И сколько это займёт? Старик равнодушно пожал плечами. Год, два, три. Кто знает? Предугадать невозможно. Мне раньше не приходилось иметь дело с подобными магическими предметами. Божок, что-то за куда толма незнакомым языке, уставив выпученные глазёнки в моём направлении. Сейчас он пытается наложить на тебя проклятие. Меланхолично заметил Гренвир. Ему очень не понравилось, что его смог провести обычный мальчишка. На моём лице заиграла злая улыбка. Правильный настрой, неожиданно похвалил чародей. Проклятие способно навредить лишь слабому духом. Кто в него не верит, ничего не будет. А особо сильные воли и вовсе могут отбить подобные чары обратно, не прилагая особых усилий. Дельное замечание. Обязательно надо запомнить. После уничтоженной банды отъявленных головорезов, плавающий в воде уродец мало пугал, несмотря на его божественное происхождение. Да и глупо тратить время на страх. Раз уж шемял глупость связаться с потусторонней сущностью, то бояться уже поздновато. "Вы дадите мне новые книги по магии?" спросил я, повернувшись к алхимику. Старик бросил оценивающий взгляд, отмечая отсутствие переживаний по поводу проклятия, и небрежно отряхнул головой. мое. То, что казалось сказкой на земле, здесь являлось свершившимся фактом. Люди, способные создавать заклинания, творить чудеса, в этом мире встречались почти в каждом государстве. В предисловии тоненькой книжицы, выданной мне Паулем Грэммером, почти на первой странице объяснялось понятие магического дара и его особенности. Представьте многогранник, покрытый со всех сторон острыми выступами. Он умелся у всех людей Душа или сознание, неважно как называть. Главное, это существовало с самого рождения. У простого человека были сглажен, почти похож на шар. У тех, кто обладал даром, были рельефный с выступающими краями. И чем выше предрасположенность к определённому типу магического искусства, тем чётче выделялась соответствующая грань. Они не походили друг на друга. У алхимиков один, у чернокнижников другой. У заклинателя третий, у целителя четвёртый. У всех совершенно разный, и чем выше выступал из шара шип, тем сильнее был маг. У Эрик, к великому счастью, задатки имелись. Собственно, поэтому в своё время Гренверовой подобрал, разглядев в бродяжке потенциал. Небольшой, но всё же. А то, что мальчишка в дальнейшем не оправдал ожиданий, оставаясь полностью равнодушным к кученичеству. Оказалось, попытки обучить мастерству предпринимались на разных стадиях появления пацана в башне, что это уже совсем другая история. Старик не захотел тратить время, заставляя страптивого сироту, а последний не испытывал желания прикаснуться к магическим таинствам. И да, для полноценного занятия алхимией, именно так, с большой буквы, необходим дар. Любой человек может сварить зелье, имея в наличии полный состав необходимых ингредиентов, На самом деле это очень просто. Мой случай превосходно доказал данное утверждение. Придерживайся рецепта, следуй инструкциям, не ложай, будь внимателен, и всё получится. Ничего сложного. Но это что касается простых эликсиров. Алхимия низших ступеней, так сказать, более сложные зелья обычный человек уже не сварит. Там необходимо участвовать в процессе варки самому, применяя свой дар, касаясь им веществ, изменяя их наделяя совершенно другими свойствами, переплетая между собой и получая на выходе результат, который никогда не сможет достичь ни обладающий нужной способностью. Это аксиома, и у меня не было причин ей не верить. Иначе даже самый располенимый щенин поспешил бы заняться столь прибыльным делом, как с желе и варенье. Не поспоришь, пробормотал я, отвечая на собственные мысли. После прочтения последнего абзаца в голову сразу пришла идея открыть где-нибудь в крупном городе алхимическую лавку, чтобы толкать зажиточным горожанкам какие-нибудь омолаживающие крема. Ха, смешно. Я поёрзал на стуле, устраиваясь поудобнее. Сегодня чтение проходило в каморке Эри Гренверо. Понадобилось что-то посмотреть в библиотеке, и меня безжалостно выгнали вон. За окном бушевала непогода. Свистел сильный ветер, вынесон ему дёрга листья с ставни на окнах, шёл сильный дождь. Пламя свечи на ящике трепыхалось, по каменной кладке в причудливом танце плясали изломанные тени. Сырость и холод медленной волной проникали в комнату. Я поёжился, поплотнее укутался в ветхое одеяло и снова уставился в книгу, тщательно разбирая непослушные буковки. На собецу стояли обладатели истинного дара. их возникновение и их в целом происхождение до сих пор служили предметом спора между всеми, кто так или иначе касался искусства. Кто-то утверждал, что это подарок самого изначального, и что раз в 10 лет обязательно появлялся ребёнок, отличающийся от рядовых одарённых. Кто-то заявлял, что это влияние старших богов, иной способ воздействия на мир через избранных магов, как со святыми воинами, только по-другому. Этой версии, кстати, придерживалось меньшинство, потому что ни один истинный никогда не проявлял желания служить хоть одной божественной сущности, как это делали паладины. Скорее наоборот, не чурались иной раз бросить вызов жрецам и храмам. Глядя на Фауля Грёнвера, не могу с этим не согласиться. Алхимик поймал бога и сосал из него жизненные соки не хуже вампира, продлевая себе жизнь. После такого трудно заподозрить старика в особой набожности. Хе-хе. А иные категорично заявляли, что истинное ничто иное, как логичное продолжение развития магов в следующего апокалипсисе, и что через пару сотню лет все волшебники станут точно такими же. Где правда, а где ложь, никто точно не ведал. Докопаться до истины так никому и не удалось. Ясно одно: Отличие между истинными и обычными чародеями носило фундаментальный характер. Если первые могли творить, создавая новые чары, то последние были вынуждены довольствоваться ролью заурядных подражателей. Разница как между художником, обладающим талантом, и ремесленником, умеющим воспроизводить только по готовым лекалам. Вот так-так-так. Я прицокнул языком. Наконец уснёф разницу между видами магов. Любопытно получилось. Вторые небось на стёnку лезут, понимая, что никогда не смогут достичь вершин первых. Или быстро привыкают и довольствуются малым. В конце концов, от обыкновенных людей их отделяет целая пропасть, почти так же, как они отделены от истинных. Я закрыл книгу и откинулся на спинку топчина. Дождь за окном, не думал утихать, постепенно переходя в ливень. Пора на боковую. В следующие дни я снова посвятил чтению. Читал всё подряд: о мире, о религии, об истории. Благобиблиотека башни могла похвастать весьма внушительным разнообразием книжных томов, начиная от рыцарских баллад и заканчивая жизнеописанием давно исчезнувших королевских династий. Алхимик удивлялся подобному энтузиазму, однако не вмешивался. Куда старому хручу понять, что такое информационный голод? Меня так накрыло, остановиться не мог, с жадностью поглощая любой подвернувшийся текст. Вспомнился эпизод из прошлой жизни, когда по совершенно дикой случайности меня занесло в сельскую местность. Машина сломалась, сотовая связь не ловила, и пришлось проторчать почти 2 дня в глуши, вдали от цивилизации, где даже телевизор мог похвастать лишь рябью помех. Былиже к вечеру вторых суток, я буквально умирал от скуки. Итничего делать, несколько раз перечитал рекламную газету из тех, что бесплатно раздаются везде. Только тогда стало ясно, насколько мозг Горожинина, привыкшего к непрерывному потоку информации, затосковал и был готов принимать что угодно, вплоть до текстов дурацких объявлений. Не верится? Попробуйте уехать в деревню, оставив планшет и телефон дома. Не смотрите телевизор и ничего не читайте. А потом возьмите самую вкусную книжку, какую только найдёте. Не успеете опомниться, как проглотите её от корки до корки. Информация лилась рекой, мозг рековал. Волшебник хмурился. Его горгал изрыгал бесконечный поток проклятий и грязных ругательств при каждом моём посещении четвёртого этажа. Башня жила своей обыденной жизнью. Отношения с Башком после памятного обмана складывались не очень. Вероломное дитя, достойное своего учителя. Самые невинные питют, которую меня удостоивала пленённая сущность. Ребёнок уродился обиделся за невинную шутку с подделенной подписью. До сих пор не могу поверить, что он купился. Вот что значит торопиться, не проверяя всё досконально. Ещё один урок, отравленный в копилку. Я таких глупых ошибок совершать не буду. По крайней мере, постараюсь этого не делать. А насчёт призрачного клинка старик оказался полностью прав. На данный момент совершенно бесполезная штука. Разве что удивлять селян появлением меча из воздуха с последующим исчезновением. Кто знает, может, и удастся выманить парочку жареных гусей и тарелку бобовой похлёбки. Так и жили, не то жили, пока ворота башни однажды утром не затряслись от гулкого стука. Заявился староста деревни. Пришло время отправляться на ярмарку